Глава 56. И снова дележка. На этот раз куш достался необыкновенно большой, хотя Феникс предпочёл бы, чтобы добыча оказалась мизерная, тогда народ можно было бы завести с полоборота. Для этого и задерживали штурм, чтобы до прибытия полиции перетаскивали как можно меньше товара, но и полиция, как назло, долго не прилетала, так что перетаскали чуть ли не половину содержимого трюмов, поэтому придётся играть без фальши. Сытого волка, только что сожравшего барашка, трудно обидеть нехваткой тощей мыши. «Придется действовать с такими условиями, какие есть», – подумал Старк. «Иначе до следующего дележа можно и не дожить. Людей только зря потеряю, или еще какая напасть случится». На этот раз Феникс следил за дележкой особенно тщательно. Кучу ящиков из кристалла и сундука вытащили огромную, и таяла она медленно, так что пока нужной коробки не было видно. Но вот площадка очистилась, и образовались три груды ящиков. Старк чуть не запрыгал от радости, отмеченного им ящика с посудой в общей куче не было. «Ну вот ты и попался, ублюдок!» – ликующе подумал Феникс. «Ну вот и все, господа, добыча поделена!» – тем временем объявил Колун, раскланившись перед пиратами как фокусник, только что показавший захватывающий номер. «Все, честь по чести, начинайте погрузку!» «Стойте!» – вышел вперед Старк, когда Колун повернулся, чтобы уйти на свой корабль. «В чем дело? Ты чем-то недоволен, капитан Феникс?» – угрожающе произнес Калун. «Да, тут кое-чего не хватает. Где коробка серебряной посуды с позолотой? Я ее вот этими руками помогал забирать, когда она рассыпалась». Было видно, что пираты заинтересовались происходящим. Поползли шепотки. «Ты обвиняешь меня в воровстве?» – воскликнул Калун, почувствовав неблагоприятное настроение команд кораблей. «Да, Калун, у меня даже есть свидетель». Это заявление было воспринято бурей эмоций. «И где же он?» «Вот!» Старк вклинился в группу членов экипажа сундука и, взяв за плечо абордажника, вывел его в центр поля. «Вот этот матрос – мой свидетель. Мы в разных командах, так что это вряд ли можно назвать сговором. А ведь так...» «Так!» Не смело прокричали то тут, то там. Феникс внутренне улыбнулся. Это кричали люди-чесоточника, которые, воспользовавшись небольшой сумятицей, смешались с командой сундука и кричали оттуда – Дальше больше. Услышав, что кто-то согласно кричит за их спинами из их команды, уже настоящие члены экипажа сундука, размахивая руками в негодовании, кричали. «Так, действительно!» Команда с кристалла напряглась, судорожно сжимая свое оружие, но приказа пока не поступало, и они просто переминались с ноги на ногу. А Старк продолжал дожимать. «Скажи, честный охотник, была ли коробка с позолоченной серебряной посудой?» «Но ну не жмейсь!» – подбодрили своего приятеля пирата сундука, который несколько заробел перед грозным колуном, стоявшим широко расставив ноги и уперев кулаки в бока. «Говори, как было!» «Была коробка!» – наконец сказал пират. «Вы слышали? Была!» – закричал Феникс, стараясь перекричать крики негодования пиратов. «Что ты скажешь на это, колун?» «Это провокация!» «Может, тогда ты нас пустишь на свое судно, чтобы мы проверили, есть на твоем корабле коробка с серебром и золотом или нет?» Калун обычившись ничего не ответил, что было только на руку старку, и он снова взял слово. Может, ты боишься, что кроме этой недостачи обнаружатся другие, и в твоих трюмах обнаружится несколько больше груза, чем у тебя должно быть? А Калун крыса! Скросятничать вздумал, орали пираты. Они сами воровали у честных торговцев, но не терпели, когда воровали у них. Не подходи, заорал Калун, когда экипаж из сундука и пираней сделали шаг вперед. — Я не потерплю саботажа. Абордажники из кристалла по сигналу своего предводителя наконец-то перевели оружие в боевое положение. Остальные также не стали медлить. Чувствовалось, что сейчас хватит одной искры, одной трагической случайности, и произойдет первый выстрел, после которого обрушится самый настоящий перекрестный шквал огня, и от команд ничего не останется. В итоге из-за столового сервиза в считанные секунды могло полечь до сотни отборных абордажников. Этого Старку было совсем не нужно. И он, подняв руки, медленно вышел в центр площадки. «Опустите свое оружие, господа! Нам не нужно кровопролитие среди честных свободных охотников. Если кто-то скресятничал, тот и должен ответить, разве не так?» «Так!» – послышался голос чесоточника, и вслед за ним согласно прокричали практически все пираты, даже среди абордажников с кристалла. «И вообще должны быть равные доли за равное участие!» – проорал кто-то из задних рядов. По голосу Феникс узнал проныру, и его поддержали остальные пираты. Да, равные доли. Что скажешь, Калун? спросил Старк, подняв руки, чтобы все успокоились. Ты бросаешь мне вызов, сушеная макрель? злобно прошипел капитан Кристалла. Ты угадал, Калун. Я бросаю тебе вызов. Ты уже не капитан и уж тем более не командор. Когда ты в последний раз ходил на обордаж со своими людьми, Калун? Или считаешь это уже ниже своего достоинства? А может, ты просто боишься? Только и умеешь, что тыри чужой кровью добытое добро! – прокричал Старк и был поддержан одобрительным гулом голосов. Так и быть, ты можешь выставить бойца, а рассушат сидел задницу, но победитель получает все.